глобализация. Эммануил Валерстайн пишет, что капитализм возник первоначально в качестве мировой системы, лишь затем сложились национальные капиталистические экономики и, соответственно, государства. Другое дело, что экономический мир капитализма первоначально охватывал не всю планету. Он стал по-настоящему всеобщим лишь дважды. В эпоху империализма между 1870-м 1914 годами и в эпоху глобализации после краха СССР в году. В перерыве между этими двумя эпохами существовал советский блок, коммунистическая система, говоря языком либеральных историков. Национальное государство в современном смысле является продуктом развития капитализма, а не его предшественником. Сначала возникает глобальная трансатлантическая экономика, куда включены локальные рынки Фландрии, наиболее развитых частей Англии и Германии. Лишь потом на этой основе складываются национальные рынки в той же Англии во Франции. Когда в 1453 году турки взяли Константинополь, закрыли восточно-срединомостский торговый путь, султан и его окружение вряд ли могли предвидеть, что тем самым дают резкий стимул к ускоренному развитию капитализма на Западе. После падения Византии в Европе возникла острая потребность в поиске новых торговых путей. Испанцы, португальцы устремляются то на юг, то на запад. Надо помнить, что такое водное пространство для 16-17 веков до изобретения паровой машины И движение по суше было гораздо более медленным и гораздо менее безопасным, чем передвижение по воде. Да и грузоподъемность корабля выше, чем грузоподъемность грузового транспорта. Не надо забывать, хороших дорог в Европе даже в 16 веке фактически нет. Кое-где продолжают использоваться римские дороги, кроме тех мест, где их просто разобрали на камни, как это происходило во Франции. В Германии к востоку от Рейна личных дорог вообще нет, а уж безопасных тем более. Кстати, стремление немцев построить свои знаменитые автобаны восходит как раз к временам, когда Германия славилась отвратительными дорогами, хуже даже, чем в России. Это своего рода историческая компенсация, осуществление вековой мечты немецкого народа. Основные коммуникации конца Средневековья водные – В Голландии повсюду роют каналы, не только из необходимости отвести от дамп в воду, но и чтобы заодно улучшить транспортное снабжение, подавать грузы из рек прямо в лавки и на склады. Когда закрывается Средноморский бассейн, открывается Атлантический. Атлантическая экспансия создает то, что Валестайн называет капиталистической мироэкономикой. Начинается бурное развитие торгового капитала и переход его в производственный. Первоначальное накопление описано в капитале Макса и, как и всякое другое, происходит за счет эксплуатации, в том числе периферии, за счет рабства, использования крепостного труда в России и Польше, за счет колониализма. Макс Вебер писал про связь между протестантской этикой и духом капитализма, а перуанский марксист Хосе Карлос Мариатеги показал, насколько идеи протестантского фатализма соответствовали экономической основе формирующегося колониального общества. С точки зрения испанского инкискадора, католика, индейцы – это забудшие души, которые должны быть посвящены. В итоге их не убивают, а только крестят. Но отсталый конкистадор сам хозяйством заниматься не может он должен этих туземцев поработить, чтобы они на него работали. Совершенно иначе себя ведет передовой патистанский фермер из Англии. Ему нужна чистая, пустая земля, на которой он будет вести свое передовое хозяйство. Потому людей, живущих на этой земле, надо просто поголовно истребить. Патистанская этика тут же дает объяснение. Если Господь допустил что эти люди дожили до XVII века, не зная Христа, значит они изначально обречены на адские муки. Следовательно, нет проблемы их всех истребить. Геноцид очень способствует развитию рынка. У патистанта создается передовая Северная Америка, а в Латинской Америке устанавливается консервативный, периферийный, феодальный режим. Экспансия капитализма сопровождается соревнованиям капиталов, формируются соперничащие центры накопления. Это соревнование и становится одним из источников формирования национального государства. Потому что национальное государство должно обеспечить дополнительные ресурсы, защиту для своей буржуазии, которая вступила в эту гонку. В периоды, когда капитализм глобализируется, растут технологии транспорта, коммуникаций, связи, торговли. Доминирует торговый и финансовый капитал. Так было в 15-16 веках, когда бурно развивались коммуникационные, финансовые, торговые технологии, строились и совершенствовались корабли, формировалась почта, как специфический организованный бизнес. Почта сначала возникает как частное предприятие, потом обнаруживается, что Его эффективное распространение требует перекрестного субсидирования и участия государства, иначе в маленьких городах почтовые конторы поддерживать окажется нерентабельно. Европейцам удается принять некоторые технологические, как им кажется, новшества у китайцев. Раньше на Западе не умели строить большие корабли. Когда португальцы приплыли в Восточную Африку на своих каравеллах, они хотели покасоваться перед местными дикарями. Шатовали корабли, подняли крест на берегу и ждали восторгов местных жителей. А дикари смеялись, увидев их корабли, ведь сюда уже приплывали китайцы, и китайские корабли были больше каравелл раз в пять. Технологический уровень отличался как между кукурузником и боингом. Но понемногу европейцам удалось принять китайские технологии кораблестроения. Было еще одно изобретение, очень важное для мореплавания, судя по всему, европейское. Это были вентиляторы. Благодаря их внедрению произошла революция в мореплавании, важные перемены в военном деле и экономике. Вентилятор был изобретен для работорговли. Большое количество рабов не удавалось довести до места назначения. Люди, которых набивали в тюм, задыхались. Массовые поставки рабов были невозможны, пока не забили вентилятор. Вместе с ростом работорговли начался бурный рост производства хлопка, сахара и так далее. С другой стороны обнаружилось, что можно в большом количестве провозить войска, колонизация начинается на совершенно другом уровне. Можно перевозить колонистов. Расцветают банки, в том числе и международные. Банкирские дома вообще Развились в Европе именно из-за потребностей международной торговли и межгосударственного кредита. Лишь позднее они стали кредитовать промышленность. Капиталы начинают структурироваться и организовываться в совершенно беспрецедентных для Европы масштабах. Они достигают наибольшей концентрации к началу 17 века. Стремительный рост трансатлантической буржуазной экономики привел к кризису обнаружилось, что транспортная сеть росла быстрее, чем производство. Как бы ни была развита транспортная сеть, по ней что-то нужно возить. Какую бы вы коммуникационную систему не построили, по ней нужно передавать какую-то информацию о чем-то, что происходит за пределами этой сети. То же самое с финансами. Для того, чтобы деньги куда-то двигались, где-то должна работать реальная экономика. Финансы являются в капитализме не только кровью инвестиционной системы, но еще информационной системой. При капитализме финансовые потоки являются одновременно источниками информационных сигналов. После периода избыточного роста коммуникационной, торговой и финансовой технологии наступает кризис. Пик этого кризиса приходится на конец стандартовской B-фазы. Начинается новая фаза, когда приоритетом становится развитие производственных технологий. Коммуникационные, финансовые, торговые структуры могут быть сразу глобальными. Они не нуждаются в каком-то конкретном месте, поскольку речь идет о постоянном движении, а производство нуждается. Привязка к местности обозначает, что нужно обеспечить инфраструктуру, обеспечить воспроизводство и обучение рабочей силы, поддерживать социальный порядок и обеспечивать в определенной степени социальный мир. Появляются короли, вроде Генриха IV Булбона, которые вдруг начинают задумываться о том, чтобы у крестьян по праздникам был бульон с курицей. Надо гарантировать не только безопасность торговых путей, но и социальную стабильность. А сделать это очень трудно, потому что в торгового капитализма повсюду разорило низы общества. Производство должно быть привязано к местному рынку, чтобы хотя бы частично снижать транспортные издержки. Размещение новых производств становится все более связано с географической структурой рынков. В период, когда на первый план выходят производственные задачи, роль государства стремительно возрастает, и мы имеем фазу деглобализации. Она, как правило, совпадает с А-фазой, падает роль финансового капитала, повышается роль производственного. На исходе Б-фазы мы видим гипертрофированную роль финансового торгового капитала и максимальную глобализацию системы, а на входе в А-фазу мы видим возрастание роли государства, сокращение роли финансового капитала и возрастание роли производственного капитала. Технологические инновации перемещаются в производственную сферу, но переход от одной фазы к другой происходит негладко. Историки, например, Говорят про кризис XVII века. Неспособность раннего трансатлантического капитализма перестроиться привела к тристалетней войне, Английской революции, Англо-голландским конфликтам, потрясениям французской фрон фронды. В этом же ряду, между прочим, стоит и русская смута. Глобализация, о которой сейчас так много говорят, отнюдь не абсолютно новое явление, и уж тем более нет причин видеть в ней нечто необратимое. Особенность современной глобализации состоит в том, что она представляет собой максимальную интеграцию мирового рынка капитала при сохранении дезинтегрированности мирового рынка труда. Капитал может переместиться за 15 минут из Латинской Америки в Россию наоборот. В 1994 году рухнула мексиканская песо. Огромная масса финансового капитала буквально за считанные дни переместилась в Юго-Восточную Азию и отчасти в Россию. Потом все обрушилось в Азии. Спустя полгода рухнул российский рубль, после чего капитал опять переместился в Латинскую Америку, причем южную часть. Вскоре после этого рухнули бразильская и аргентинская валюты. За собой финансовые спекулянты оставляют экономическую пустыню. Финансовый капитал перемещается с очень большой скоростью. Люди за ним бегать не могут, но и производство не может перемещаться с такой быстротой даже в рамках транснациональных концернов. В любом случае, надо что-то построить, кого-то нанять, опомнить какие-то обязательства, наладить производство, складирование, сбыт. Рынок труда остается локальным. На определенном этапе развития он вдруг становится важнее, чем и на капитала. Вчера люди ничего не значили а сегодня вдруг о них начинают заботиться. Не потому, что капиталисты вдруг прозрели и стали гуманистами. Просто капитализм вступил в новую фазу. Депрессивное состояние рынка туда начинает сдерживать развитие рынка капитала. В 17 веке появилась теория меркантилизма, ориентирующая правителей на защиту национального рынка. Идеи свободной торговли, которые раньше безраздельно господствовали, оказались поставлены под сомнение. В 20 веке наблюдается то же самое. Появляется английский экономист Джон Кейнс, который призывает спасти капитализм от краха с помощью государственного регулирования и социальной политики. Любопытно, что Кейнс мало знал Макса, но был знаком с работами Энгельса. Кейнс пришел к некоторым выводам, которые оказались небезынтересны и для марксистов. Один из этих выводов стоял в том, что капитализм нуждается во внешних стабилизаторах. Например, нельзя починить себе общественные отношения чисто рыночным фактором. Это плохо даже с точки зрения самого буржуазного порядка.